«Хать-два! Хать-два! Хать-два! Стой! Кругом!» Я оторвался от стола, за которым писал, и повернул голову в сторону окна. Заряжи! Рута новобранцев, выстроившаяся на плацу, принялась нервными, дерганными и не шибко умелыми движениями торопливо заряжать ружья. Выстроившаяся в двадцати шагах, Прямо напротив них рота ветеранов Костромского полка делала это с куда большим спокойствием, я бы даже сказал с ленцой. Тем не менее, ровный ряд ружейных дул оказался направлен в грудь новобранцам уже тогда, когда большинство из них еще прибивало пороховой заряд. Пали! Ружья ветеранов грянули с литным залпом. «Эх, соплюта господня! Ну, кто ж так под залпом стоит-то? Два же свей в момент...» Я усмехнулся. «Ну да, все как всегда. В момент залпа в шеренге новобранцев кто-то отчаянно вскрикнул, человек пять или шесть упали, еще несколько выронили ружья. Ну и мокрых штанов также было немало. Это уж к доктору не ходи». Сие действо называлось обстрел. Я придумал эту фишку, когда вспомнил, как нам на устраивали то, что называлось обкатка танками. Ведь вроде все понятно. Ничего особенного случиться не должно. Танкисты свои парни, все давно отработано, сотни тысяч солдат уже так до нас обкатали. И еще черт знает сколько после нас так будут обкатывать. И все равно... Когда лежишь в кудцем окопчике, а на тебя, рыча, надвигается соркатонная машина, на сердце немного сосет. А ну как вот сейчас именно на тебе в ней что-то заклинит и. Зато потом, когда ты, пропустив ее над собой, приподнимаешься и швыряешь на моторной жалюзи болванку, которая обозначает противотанковую гранату, Все в твоей жизни уже кажется немножко другим. И на те же танки ты уже смотришь несколько свысока. Мол, плавали, знаем. Здесь, разумеется, никого ничем не обкатывали за отсутствием танков, как факта. Просто где-то на третьей-четвертой неделе обучения, когда новобранцы уже худобедно осваивали приемы заряжания ружья, их выводили на плац, и ставили напротив шеренги ветеранов. А потом приказывали полить друг в друга холостыми. Естественно, ветераны успевали сделать залп первыми. А когда тебе в лицо одним махом разряжают сотню ружей, то с непривычки обделаться или там ружье выронить да распалюнуть. А еще некоторые ветераны негласно По сие было строго запрещено. Снаряжали ружье не бумажным, а войлочным пыжом. На такой дистанции тот вполне долетал до противостоящей шаренги и награждал новобранца неопасным, но заметным ударом, кои многие с перепугу принимали за попадание пули и частенько валились на земь, кто молча, а кто и вопя, что его убили». А капралы да сержанты примечали, кто на коленке слаб, а потом гоняли таковых пуще прежнего. — Пали! За окном снова грянул залп, но шибко затянутый, считая и не залп, а так разнобой. Похоже, сержанту, начальствующему над новобранцами, удалось таки навести порядок и заставить их сделать первый залп. — Заряжай! И почти сразу грянул еще один залп. Но на этот раз настоящий, слитный. Я с интересом наблюдал за новобранцами. Во второй раз никто не упал. На руки у парней явно дорожали. Ветераны же работали с эффективностью станков-автоматов. Поэтому следующий залп снова успели дать они. И лишь после него прозвучал второй залп новобранцев. Снова довольно затянутый и разнобойный. После чего шеренга ветеранов четко повернулась и, вскинув ружье на плечо, браво умаршировала с палаца. А перед шеренгой новобранцев вышел сержант и начал распекать их, рассказывая, сколько бы они уже не досчитались такой стрельбой, ежели бы все это происходило на поле боя. Да никого бы не досчитались, по большому счету. С такого-то расстояния, да из новых кремниевых оружий, новобранцам предстояло пройти подобный обстрел еще шесть раз. Три раза с такого же короткого расстояния, и еще три с разных, от ста до сорока шагов. И показать при этом обстреле собственную скорость стрельбы не менее двух залпов в минуту не менее поскольку уже на третьем обстреле и проходил как раз с дистанции ста шагов у новобранцев к тому времени они уже осваивали процесс заряжания ружья и производства выстрела до автоматизма закипалов жила кровь от азарта обогнать ветеранов я отвернулся от окна и вновь склонился над записями процесс формирования новых полков Практически завершился. Сегодня я мог поставить, так сказать, под ружье 130 тысяч человек. Из них 80 тысяч составляла пехота, 40 тысяч кавалерия и еще 10 тысяч служили в артиллерии. И это только регулярная армия. С учетом стрелецких и казацких гарнизонов крепостей, казаков на государственной службе, а также отрядов данников, это число возрастало тысяч на пятьдесят. Впрочем, эта армия скорее показывала, насколько Россия отстает от наиболее развитых стран Европы, ну той же Голландии или Швеции. При 16 миллионах населения я мог вытянуть 180 тысяч войск лишь при помощи чрезвычайного налога. Шведы же При своем миллионе вполне могли себе позволить, не напрягаясь, содержать 50, а при некотором напряге и все 80 тысяч человек. К тому же, реально у меня сейчас под ружьем находилось всего 50 тысяч. Остальных я распустил, как здесь говорили, на жилое. Не хрен бюджет напрягать? Нет, даже на них у меня деньги были. Пятилетний чрезвычайный 10% налог принес в казну совершенно охрененную сумму – почти 25 миллионов рублей, около 80 миллионов гульденов. и мог бы принести больше, просто вследствие этих чудовищных сборов в стране сразу же начались напряги с серебром. Это означало, что суммарный оборот достиг умопомрачительной суммы не менее чем в 50 миллионов рублей. Да у Голландии, самой на нынешний день, богатой страны мира всего лишь в два раза больше. Ну и что, что там население, ну если считать и Соединенные провинции, и ту часть, что еще под испанцем, всего 4 миллиона. А у меня, как я уже говорил, 16. Надо ж учитывать, кто с чего начинал. И вообще, население — это ресурс, а не обуза. Уж я-то, имея возможность бросить взгляд из 21 века, знаю это точно. Голландцам надо бы картошечки больше есть. Очень помогает. Так вот, деньги на такую армию были. Но на кой черт держать столько людей под ружьем, если в войну я пока что ввязываться не собираюсь? До окончания, так сказать, всей программы военной реформы. Так что лицо у меня было только 20 пехотных полков. Общим числом штыков здесь пока еще не изобретенных. В 25 тысяч человек. Полный корпус артиллерии, 6 полков полевой артиллерии, 3 осадной и 10 крепостной, в коих численность личного состава была немного сокращена, Поскольку незачем иметь такой большой обоз. Возить далеко заряды и снаряды в крепостях не требуется. И 15 полков от кавалерии, из коих шесть было киросирские, а девять драгунские. Но вот вооружение и снаряжение для 130-тысячной армии у меня имелось. Ну, почти. Оружие для пехоты было только на 45 полков из 65, поскольку мои мастерские были не способны делать более 20 тысяч оружейных и карабинных стволов в год, да и на эту производительность они вышли только пару лет назад. Но и это было очень добро.